Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свой рассказ по истории гражданской войны и иностранной интервенции. Я свящу третий и четвертый периоды гражданской войны, а также ее окончания и итоги. Итак, в марте 1919 года нарком рабоче крестьянской Красной Армии Иаким Иакимович Вацитис представил на рассмотрение Реввоенсовета Республики план предстоящей весенне-летней военной кампании. Согласно этому плану предполагалось нанести два главных удара на южном и западном стратегических направлениях и один вспомогательный удар на восточном стратегическом направлении. Однако вскоре ситуация на фронте резко изменилась и не позволила большевикам реализовать этот план. Уже в середине марта 1919 года части и соединения сибирской и западной армии генералов Радло, Гайдем и Михаила Васильевича Ханжина неожиданно перешли в наступление против войск Восточного фронта РКК. В результате целого ряда успешных операций на северном участке фронта сибирская армия генерала Радла Гайды, прорвав оборону 2 и 3 советских армий, захватила Воткинск, Сарапул, и Жевск и продвинулась вперед на 120-130 километров. На южном участке Восточного фронта войска Западной армии генерала Михаила Васильевича Ханжина, разгромив передовые части 5-й Советской армии, уже в середине апреля заняли Бугульмо, Белебей, Бугуруслан, Стерлитамак и Октябрьск. Надо сказать, что вот этот успех войск адмирала Александр Васильевич Колчака настолько оказался неожиданным даже для него самого, что первоначально верховный правитель России никак не мог определиться, где наносить основной удар по войскам противника. Сам адмирал Колчак, следуя рекомендациям английского генерала Альфреда Нокса, больше склонялся к северному варианту нанесения главного удара – и соединение с войсками генерала Евгения Карловича Миллера в районе города Вятка. Однако начальник его штаба генерал Дмитрий Антонович Лебедев настаивал на южном варианте нанесения главного удара и соединение с войсками генерала Антона Ивановича Деникина в районе города Царицыно. В конце концов, успех западной армии генерала Михаила Васильевича Ханжина – на южном участке Восточного фронта, по сути, предопределил весь дальнейший ход событий. 12 апреля 1919 года адмирал Александр Васильевич Колчак отдал войскам так называемую «Волжскую директиву», в которой поставил перед ними задачу захватить стратегически важные мосты в районе Казани, Сызрани и Симбирска. Тем временем, по решению Реввоенсовета Республики, и Главкомата Рабоче-Крестьянской Красной Армии была проведена реорганизация войск Восточного фронта, в составе которого было создано две оперативных группы. Значит, северная группа войск в составе 2 и 3 армии под командованием Василия Ивановича Шорина – И Южная группа войск в составе 1, 4, 5 и Туркестанской армии под командованием Михаила Васильевича Фронза. В конце апреля 1919 года Южная группа войск РКК перешла в контрнаступление против западной армии генерала Михаила Васильевича Ханжина и Волжского корпуса генерала Владимира Оскаровича Капеля. И уже к началу мая 1919 года в ходе Уфимской наступательной операции овладела Бугурусланом, Белебеем и Уфой. Одновременно войска Михаила Васильевича Фрунзе отразили все попытки Оренбургской и Уральской казачьих армий генералов Александра Ильча Дутова и Владимира Сергеевича Толстого захватить Оренбург и Уральск. Тогда же северная группа войск РКК, проведя успешную Сарапульско-Воткинскую наступательную операцию нанесла крупное поражение сибирской армии генерала Радла Гайды и, освободив Сарапул и Ижевск, начала ожесточенные бои за Пермь. На южном стратегическом направлении весной 1919 года события, тоже носили довольно острый характер и развивались следующим образом. Во-первых, в марте 1919 года войска Южного фронта РКК под командованием бывшего царского генерала Владимира Николаевича Егорьева перешли в наступление против войск Донской армии генерала Владимира Ильича Сидорина и в ходе тяжелых и кровопролитных боев на ростовском направлении 9 и 10 советские армии подошли к Ростову, форсировали реку Маныч и стали продвигаться к Батайску и Тихорецкой. Однако вскоре наступление советских войск пришлось остановить, и направить основные силы для борьбы с восставшими донскими казаками и отрядами украинской повстанческой армии «Батьки Нестора Махно». В мае 1919 года части и соединения Южного фронта РКК под довольно мощными ударами добровольческой армии, которые тоже перешли в наступление на царицинском и донбасском направлениях, вынуждены были оставить все при Доне, Донбасс и Южную Новороссию. Второе. В середине марта 1919 года войска Украинского фронта РКК под командованием Владимира Александровича Антонова-Овсеенко перешли в наступление. И быстро разгромив разрозненные части украинской народной армии Семена Васильевича Петлюра уже в апреле 1919 года овладели Одессой, Севастополем и другими городами Крыма и Южной Новороссии. Однако вскоре в тылу войск Украинского фронта РКК начался мятеж бывшего Петлюровского атамана Никифора Александровича Григорьева, который большевикам удалось с большим трудом Подавить. Третье. В мае 1919 года резко осложнилась ситуация на Западном фронте РКК, где при поддержке финских и эстонских войск северо-западная армия генерала Николая Николаевича Юденича начала наступление на Петроград. В ходе тяжелых боев части и соединения белофинов заняли Выдлицу и Алонец, а корпус генерала Александра Павловича Радзянка, прорвав оборону 7-й советской армии на Нарвском направлении, овладел Гдовом, Ямбургом и Псковом. Однако успех армии Николая Юденича оказался кратковременным и уже к середине июня 1919 года, подавив антисоветские мятежи на фортах Красная Горка и Серая лошадь, войска Западного фронта РКК во главе с бывшим царским генералом Дмитрием Николаевичем Надежным перешли в наступление на Нарвском и Псковском направлении. Четвертое. В июне 1919 года войска Восточного фронта РКК нанесли ряд крупных поражений армиям адмирала и заняли всю территорию Урала, в том числе Пермь, Златоуст, Челябинск и Екатеринбург. Однако из-за резкого обострения на Южном фронте по приказу главкома Иакима Вацетиса дальнейшее продвижение войск Восточного фронта РКК было неожиданно остановлено. Между тем, собравшийся в срочном порядке пленом ЦК РКПБ осудил, по сути дела, пораженческий план главкома Вацетиса, который по его решению был смещен со своего поста. Новым главкомом рабоче-крестьянской Красной Армии был назначен бывший царский полковник, командующий Восточным фронтом Сергей Сергеевич Каменев, а войска Восточного фронта РКК отныне возглавил Михаил Васильевич Фрунзе. Надо сказать, что Лев Давыч Троцкий, который по сути дела разделял во многом позицию Иакима Вацетиса, Тоже демонстративно подал в отставку со всех своих военных постов, то есть нарком Военмора и председателя РВСР. Однако этот демарш оракула революции был решительно отклонен всеми членами ЦК. Тем временем войска Добровольческой, Кавказской и Донской армии генералов Владимира Зиноновича май Петра Николаевича Врангеля и Владимира Ильича Сидорина продолжили свое успешное наступление на Царицынском и Донбасском направлениях и вскоре, разгромив передовые части войск Южного фронта РГК, заняли Царицын, Харьков и Екатеринослав. А затем 3 июля 1919 года Антон Иванович Деникин, то есть главком ВСЮР вооруженных сил Юга России, издал свою знаменитую московскую директиву, согласно которой войскам Кавказской, Донской и Добровольческой армии вооруженных сил Юга России был отдан приказ начать генеральное наступление на Москву с трех стратегических направлений – Пензенского, Воронежского и Курска Орловского в эти критические дни 9 июля 1919 года ЦК РКПБ опубликовал знаменитое ленинское письмо: Все на борьбу с Деникиным, в котором предельно четко были обозначены главные задачи настоящего момента: в частности, полный разгром войск генерала Деникина на южном направлении и продолжение победоносного наступления советских войск на восточном направлении против армии адмирала Колчака. Между тем, в августе-декабре 1919 года ситуация на фронтах гражданской войны стала выглядеть следующим образом. Во-первых, войска Западного фронта РКК под командованием Дмитрия Николаевича Надежного, продолжая свое наступление на двух оперативных направлениях, нанесли новые поражения армии противника – И уже в августе 1919 года заняли Ямбург, Нарву и Псков. Однако уже в начале октября войска Северо-Западной армии, которую вновь возглавил генерал Николай Николаевич Юденич, начали так называемый второй поход на Петроград и захватили Ямбург, Лугу, Гатчину, Павловск и Красное село. Однако уже в конце октября 1919 года войска северо-западного фронта РКК, во главе которых столь Критической ситуации встал сам Лев Давыдович Троцкий, остановили продвижение противника в самых преднестиях северной столицы, а затем, перейдя в контрнаступление, отбросили их на территорию Эстонии. И уже в ноябре 1919 года остатки армии генерала Николая Николаевича Юденча были разоружены, затем по решению эстонского правительства интернированы на территорию Советской России. Второе. В этот же период войска Туркестанского фронта РКК под командованием Михаила Васильевича Фрунзе в ходе Уральско-Гурьевской наступательной операции разгромили войска Южной и Уральской армии генералов Павла Алексеевича Белова и Владимира Сергеевича Толстого и, форсировав реку Амударью, подошли к границам Хивинского ханства. Тогда же войска Восточного фронта РКК – Под командованием Василия Ивановича Шорина после тяжелых и крупролитных боев западной армии генерала Михаила Васильевича Ханжина форсировали реку Тобол и, освободив Петропавловск, Ишим и Омск, оттеснили остатки армии адмирала Колчака в район Красноярска. Далее. Четвертое. Войска Южного фронта РКК под командованием Владимира Николаевича Егорьева в ходе тяжелых оборонительных боев против двух кавалерийских корпусов генералов Константина Константиновича Мамонтова и Андрея Григорьевича Шкуро, а также армейского корпуса генерала Александра Павловича Кутепова в начале октября 1919 года оставили Одессу, Киев, Харьков, Курск-Орел, Воронеж и отошли к Туле. Однако вскоре успешные действия генералов Петра Николаевича Врангеля, Владимира Зиноновича Май-Маевского и Владимира Ильича Седорина сменились чередой крупных военных неудач, причины которых, по мнению многих историков, в частности, профессоров Федюка, Будакова, Лубкова, Цветкова и других, носили многоплановый характер». В частности, из-за бездарной внутренней политики главы южно-русского правительства Николая Михайловича Мельникова в тылу белогвардейских войск началось мощное восстание кубанских казаков и отрядов батьки Нестора Махно. Кроме того, в этот же период возникли и серьезные разногласия между генералами Антоном Ивановичем Деникиным и Петром Николаевичем Врангелем по вопросу, идеологии белого движения и дальнейшего ведения войны с большевиками. Тем временем по решению Реввоенсовета Республики против белогвардейских армий вооруженных сил Юга России были созданы две новые группировки войск, а именно Южный фронт РКК, который возглавил бывший царский полковник Александр Ильич Егоров, и Юго-Восточный фронт РКК, который возглавил Василий Иванович Шорин. В октябре 1919-январе 1920 годов в ходе знаменитой Воронежско-Касторнинской наступательной операции войска Первой конной армии Семена Михайловича Буденова и Климент Ефремовича Ворошилова разбили вышкаленные кавалерийские корпуса генералов Константина Мамонтова и Андрея Шкуро и освободили всю территорию Центральной России, Левобережной Малороссии, Новороссии и области войска Донского, в том числе города Курск-Орел, Воронеж, Косторное, Киев, Харьков, Полтаву, Царицын, Новочеркасск, Таганрог, Ростов-на-Дону и другие. С выходом советских войск к Северному Кавказу в январе 1919 года Решением Реввоенсовета Республики Юго-Восточный фронт был переименован в Кавказский фронт РКК, а Южный фронт, соответственно, в Юго-Западный фронт РКК. Тогда же решением РВСР Восточный фронт РКК был расформирован и окончательный разгром армии Александра Васильевича Колчака был возложен на части 5 советской армии, которую тогда возглавил Михаил Николаевич Тухачевский. В ходе стремительного наступления войск 5 армии остатки колчаковских белогвардейских войск были полностью разбиты под Красноярском, Новониколаевском, это современная Новосибирск, и Иркутском, а сам адмирал Александр Васильевич Колчак и глава его правительства генерал Виктор Николаевич Пепеляев были взяты в плен, а затем по решению Иркутского военно-революционного комитета расстреляно в феврале 1920 года. Далее в феврале-апреле 1920 года события на фронтах гражданской войны развивались следующим образом. Ну, Во-первых, войска 6-й советской армии под командованием бывшего царского генерала Александра Александровича Самойла разгромили белогвардейские войска Северной области генералов Евгения Калыча Миллера и Владимира Владимировича Марушевского и овладели Мурманском и Архангельском. Второе. Войска Амурского, Приморского и Охотского фронтов РКК под общим командованием Сергея Лазо начали боевые действия против войск японских интервентов и белогвардейских войск атамана Григория Михайловича Семенова и генерала Владимира Оскаровича Капеля за Байкалье и на Дальнем Востоке. Третье. Войска Кавказского фронта РКК под командованием Михаила Николаевича Тухачевского, а после разгрома войск Колчака Тухачевский был назначен именно на эту должность, провели довольно успешную северокавказскую наступательную операцию и, освободив всю территорию Кубани, Ставрополя. Терской области и Дагестана вышли к границам Азербайджана и Грузии. Но вот в результате всех этих событий Антон Иванович Диникин добровольно сложил в себя полномочия главнокомандующего вооруженными силами юга России и передал и генерал-лейтенанту Петру Николаевичу Врангелю, который эвакуировал остатки своих войск. Это порядка 50 тысяч сабель и штыков на территорию Крыма, который тогда удерживала так называемая русская армия генерала Якова Александровича Слащева. Войска Юго-Западного фронта РКК под командованием Александра Ильича Егорова в ходе тоже успешной Одесской наступательной операции освободили всю территорию Правобережной Малороссии и Южной Новороссии и вышли к границам Румынии и Галиции. Ну и, наконец, в этот период войска Туркестанского фронта РКК под командованием Михаила Васильевича Фрунзе, разгромив остатки Уральской отдельной армии генерал-лейтенанта Владимира Сергеевича Толстого, В Среднеазиатском регионе, захватили всю территорию Бухарского Эмирата и Хивинского хаства, где вскоре были образованы Бухарская и Хивинская Народные Советские Республики. Ну, теперь бы я хотел более подробно остановиться на четвертом этапе гражданской войны, который, как известно, пришелся на апрель-ноябрь 1920 года. В январе 1920 года советское правительство предложило правительству Польши а я напомню, что Польша как государство была воссоздана по решению Версальского конгресса, начать мирные переговоры по демаркации государственной границы. При этом Наркомат иностранных дел РСФСР, который в марте 1918 года возглавил Георгий Васильевич Чичерин, предложил провести эту демаркацию в пользу своего соседа, то есть на 200-250 километров восточной той линии границы, которая была определена для восстановленной Польши Версальским мирным договором в июле 1919 года. Однако ее военно-политическое руководство во главе с Юзовом отказалась от этого лестного, по сути дела, предложения советской стороны, поскольку в их грандиозные планы входило воссоздание Речи Посполитой от моря до моря, то есть от моря до моря, то есть в границах 1772 года, до разделов Речи Посполитой во времена Екатерины II. Но вот приступив к реализации этой, по сути дела, бредовой идеи правительства маршала Пелсуцкого подписала с эмигрантским правительством украинской директории, который продолжал возглавлять беглый самостейник Семен Васильевич Петлюра, договор о фактической оккупации всей правобережной Малороссии. Уже 25 апреля 1920 года третья польская армия так называемого Волынского фронта под командованием самого маршала Юзефа Пелсуцкого, а также части Украинской народной армии Под командованием Семена Петлюры начали наступление против войск 12 и 14 армии Юго-Западного фронта РКК, которые держали оборону от Припяти до Днестра. Уже 25 апреля противник овладел Проскуровом, Житомиром и Жмеренкой, а 6 мая вошел в Киев. В этой ситуации, не закончив переброску войск первой конной армии Семен Михайловича Буденного с Кавказского фронта, главком РКК Сергей Сергеевич Каменев отдал приказ о переходе в наступление против польских оккупантов войск Западного фронта РКК, который тогда возглавил Михаил Николаевич Тухачевский. 23 мая 1920 года ЦК РКПБ опубликовал свои тезисы «Польский фронт и наши задачи», которых назвал борьбу с белополяками главной задачей на ближайшую перспективу. А уже 26 мая 1920 года, воспользовавшись переброской части польской армии в центральные районы Белоруссии, в наступление против войск маршала Юзефа Пилсудского перешли войска Юго-Западного фронта РКК, которые 12 июня овладели Киевом. Тем временем в Южной Новороссии началось наступление войск генерала Петра Николаевича Врангеля на Донбасс и Одессу. Надо сказать, что все попытки 13-й советской армии под командованием Роберта Петровича Эйдемана остановить продвижение противника на этих направлениях не увенчались успехом и к концу июня они захватили Херсон, Николаев, Одессу и устремились на Донбасс. А между тем, в начале июля 1920 года началось совместное наступление войск Юго-Западного и Западного фронтов РКК против армии Юзефа Пилсудского, в результате которого войска 1-й конной армии Семена Михайловича Буденного заняли ровно, а 16-я советская армия, под командованием Витовта Казимировича Путны освободила Минск. Резкое обострение ситуации на советско-польском фронте, естественно, крайне встревожило лидеров ведущих европейских держав, и уже 12 июля 1920 года британский министр иностранных дел Лорд Кирзон направил правительство РСФСР Ультимативное требование немедленно остановить наступление советских войск против суверенного польского государства и начать переговорный процесс о демаркации государственной границы двух держав. Однако ЦК РКПБ в категорической форме отвергло ноту Кирзона и принял решение начать революционную войну в Европе. Уже в середине июля 1920 года советские войска, выполняя директиву главкома РКК Сергея Сергеевича Каменева, продолжили свое наступление на Варшавском и Львовском направлении к этническим границам Польши. 30 июля 1920 года по решению ЦК РКПБ в Белостоке было создано просоветское польское правительство, так называемый Временный революционный комитет, который возглавил член Польского бюро ЦК РКПБ Юлиан Мархлевский. В тот же день войска Западного фронта РКК начали Варшавскую наступательную операцию, которая, увы, закончилась по сути дела катастрофой для советских войск и пленением По разным оценкам от 110 до 130 тысяч красноармейцев. В середине августа 1920 года польские войска, которые возглавил французский генерал Максим Вейган, нанесли мощный удар по левому флангу армии Михаила Тухачевского и окружились советские войска на подступах к Варшаве. В ходе недельных ожесточенных боев части соединения Западного фронта РКК понесли огромные потери и откатились на исходные позиции и перешли к вынужденной обороне по всей линии фронта от Белостока до Бреста. Таким образом, так называемое «чудо на Висле» не только спасло воссозданную Панскую Польшу от нового уничтожения, но и положила конец утопическим планам высшего советского руководства разжечь пожар мировой пролетарской революции в Европе и растоптать Версальский мирный договор. Надо сказать, что в годы пресловутой Горбачевской перестройки и разнуданного антисталинизма главная вина за катастрофу войск Западного фронта РКК естественно была возложена на Иосифа Сергеевича Сталина, который, будучи тогда членом РВС Юго-Западного фронта, якобы всячески саботировал решение пленума ЦК и приказ главкома Сергея Сергеевича Каменева о переброске войск 1 конной армии Семена Буденного в распоряжение войск Михаила Николаевича Тухачевского. Конечно, это обстоятельство сыграло определенную негативную роль в катастрофе войск Западного фронта. Но, конечно, оно не было решающим. По мнению целого ряда историков, в частности, Михутина и Полторака, главные причины поражения советских войск в Варшавской наступательной операции состояли в грубейших просчетах оперативно-тактической обстановки на фронте, которую допустил сам Михаил Николаевич Тухачевский и его полевой штаб. О чем идет речь? Ну, во-первых, были неверно Определены масштабы сосредоточения, численность и боевой потенциал войск противника, находящихся в районе Варшавы. Во-вторых, было неверно определено направление главного удара по войскам противника. В-третьих, в ходе Варшавской наступательной операции войска первого эшелона советских войск значительно оторвались не только от своих тыловых частей, но даже от штаба фронта. И, наконец, в четвертых телеграмма из Москвы о переброске первой конной армии на Западный фронт пришла с огромным опозданием, когда войска Семена Михайловича Будённого уже ввязались в кровопролитные бои за Львов и находились в крайне истощенном состоянии. Кроме того, по мнению тех же историков, советское политическое руководство абсолютно неверно оценила и уровень классовой солидарности польского пролетариата и польских крестьян, которые, совершенно забыв о своей классовой принадлежности, единым национальным фронтом встали на защиту своего возрожденного отечества от русских оккупантов и большевиков. Надо сказать, что разгром советских войск под Варшавой, по сути дела, предопределил и весь исход советско-польской войны – Уже 12 октября 1920 года было подписано предварительное перемирие, и воюющие стороны начали переговоры, которые завершились 18 марта 1921 года, подписанием Арийского мирного договора. По условиям этого договора. Первое. К парской Польше отходила вся территория Западной Украины и Белоруссии. Второе. Советская Россия в течение ближайшего года должна была выплатить военную контрибуцию в размере 30 миллионов золотых рублей. Окончание военных действий в Польше позволило высшему руководству страны сосредоточить основные силы войск Рабочей Крестьянской Красной армии против русской армии генерала Петра Николаевича Ворангеля, которые окопались в Крыму. Уже 21 сентября 1920 года по решению Реввоенсовета Республики для борьбы с армией Петра Врангеля был создан новый Южный фронт РКК, который возглавил Михаил Васильевич Фрунзе. Состав нового фронта помимо 4, 6 и 13 общевойсковых советских армий вошли в войска первой и второй конных армий семена михайловича буденова и филиппа кузьмича миронова уже в конце сентября войска генерала петра Николаевича врангеля возобновили свое наступление в северной таврии и вскоре овладели Александровкой и Мариуполем. Однако все попытки Беляков захватить Каховку и Юзовку не увенчались успехом. А уже 15 октября 1920 года советские войска перешли в контрнаступление по всей линии фронта, в ходе которого освободили всю территорию Северной Таврии и отбросили разбитые части противника, Ну и наконец, уже 7-20 ноября в ходе знаменитой Чонгарско-Перекопской наступательной операции войска Южного фронта РКК и Украинской повстанческой армии батьки Нестора Ивановича Махно прорвали оборону белых войск на сильно укрепленном Перекопском перешейке и полностью освободили Крым. Значительная часть белогвардейских войск во главе Со своим командармом, генералом Петром Николаевичем Врангелем, в самый последний момент успела покинуть Крымский полуостров. Однако около 12 тысяч солдат и офицеров русской армии, не пожелавших расстаться со своей родиной, были расстреляны. Но надо сказать, что разгром русской армии генерала Петра Врангеля в Крыму, по сути дела, означал собой окончание широкомасштабной гражданской войны, на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и других советских республик, хотя еще в течение двух лет, то есть в 1921-1922 годах, советским войскам пришлось подавлять отдельные очаги вооруженного гражданского противостояния в самых разных уголках страны, в частности, в Закавказье в 1920 21 годах, в Туркестане тогда же в 1920 21 годах, в Забайкалье в 1921 году и на Дальнем Востоке в 1921 22 годах. Особо пристальное внимание высшее советское политическое руководство, безусловно, отдавало ситуации на Дальнем Востоке и в Забайкале. Дело в том, что еще в апреле 1920 года по решению ЦК РКПБ На дальневосточных рубежах, которые были оккупированы японцами и американцами, по чисто прагматическим соображениям, было создано бутерное государство, так называемая Дальневосточная Республика, то есть ДВР, в состав которой вошли Забайкальская, Амурская, Приморская, Сахалинская и Камчатские области РСФСР. На протяжении всего 1920 года Народная революционная армия ДВР во главе с Генрихом Эйхе вели ожесточенные бои с белгородейскими войсками генерала Владимира Оскаровича Капеля и войскового атамана Григория Михайловича Семенова, которые тогда контролировали большую часть Забайкальского края. И только в самом конце октября части НРА, то есть народно революционной армии, при поддержке сибирских партизан заняли чету. Затем в мае 1921 года Во Владивостоке произошел так называемый государственный переворот, в результате которого к власти в Приморье пришло правительство Сергея Дмитриевича Меркулова, а с территории внешней Монголии и Забайкалья вторглись войска генерала Романа Федоровича Унгерна. В этой ситуации в июне 1921 феврале 1922 года части и соединения Народной революционной армии ДВР, которую уже возглавил Василий Константинович Блюхер. В результате ряда успешных наступательных операций, в том числе в районе Волочаевки, разгромили все белогвардейские войска и установили свой контроль над территорией Амурского края, столицей которого тогда был город Хабаровск. Затем в октябре 1922 года части Народной революционной армии ДВР которую теперь возглавил Ироним Петрович Убаревич, при поддержке приморских партизан разгромили японские войска и заняли Владивосток. А 14 ноября 1922 года Народное собрание Дальневосточной Республики объявила о восстановлении на своей территории советской власти и о вхождении Дальневосточной Республики в состав РСФСР, то есть Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, это об итогах и значении гражданской войны. Надо сказать, что трехлетняя гражданская война и иностранная интервенция обернулись для России величайшей трагедией, имевшей самые тяжелые последствия. По мнению большинства советских и российских историков, в частности, академика Полякова, профессоров Карамурзы, Кораблева и других, первое – общая сумма экономического ущерба России от гражданской войны составила астрономическую сумму в более чем 50 миллиардов золотых рублей – Второе. Промышленное производство в стране сократилось в разы и составило в разных отраслях промышленного производства всего 4-20% от довоенного уровня. А значительная часть научно-технического потенциала страны просто реально перестала существовать. Третье. Сельскохозяйственное производство сократилось почти на 40% от довоенного уровня, и результат такого плачевного состояния аграрного сектора национальной экономики, естественно, не замедлил сказаться массовым голодом в Поволжье и других регионах страны, который по самым скромным оценкам унес более 3 миллионов человеческих жизней. А я напомню, что этот голод начался еще период Гражданской войны, то есть в 1920 году, на его пик пришелся на 1921 год. Четвертое. Практически полностью в годы Гражданской войны иностранной интервенции были разрушены все товарно-денежные отношения. Во всех ее регионах, по сути, исчез свободный товарооборот и повсеместно царила примитивная натурализация хозяйства. Пятое. Безвозвратные людские потери в Гражданской войне – По разным оценкам составили от 8 до 15 миллионов человек, при этом на долю обеих регулярных армий, то есть имеется в виду рабоче-крестьянской Красной Армии и вооруженных сил Белого Движения, то есть и армии Колчака, и вооруженных сил Юга России Деникина, и северо-западной армии Юденича и других воинских соединений пришлось только 1 миллион 200 тысяч убитых, а общие демографические потери по оценкам ученых, составили астрономическую цифру в 25 миллионов человек. Вместе с тем, по мнению целого ряда российских историков, в частности Радьковского и Худякова, итоги гражданской войны имели и позитивный характер, поскольку, во-первых, был остановлен кровавый и хаотичный распад Российской империи, начавшийся сразу после февральского государственного переворота. Во-вторых, возникшие в годы гражданской войны Союз советских государств, вне зависимости от воли его новых правителей, восстановил тысячелетнее историческое пространство России. Третьих, Победа большевиков в гражданской войне нанесла существенный удар по всей колониальной системе империализма и заставила правительство всех мировых буржуазных держав начать широкомасштабные социальные реформы в своих странах. Ну и, наконец, последнее, о чем я хотел бы сказать. Говоря об итогах и значении гражданской войны и иностранной интервенции, следует признать и правоту тех современных историков, в частности профессоров Кабанова, Булдакова, Бровкина, Кондрашина и других, которые утверждают, что, во-первых, в конечном итоге кровопролитная гражданская война закончилась, по сути дела, победой многомиллионного российского крестьянства – которая, поднявшись на вооруженную борьбу, все же заставила большевиков отступить от жесткой политики военного коммунизма и перейти к новой экономической политике. И второе, именно в годы гражданской войны были, по сути дела, смоделированы и заложены основы той однопартийной, как теперь модно говорить, командно-административной системы, которая просуществовала В нашей стране вплоть до крушения КПСС и советского государственного строя. Хотя мы об этом будем говорить более подробно и детально в последующих лекциях. Не все так однозначно, хотя в этих суждениях естественно есть и доля правды. Ну на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания.